Крым в 1920 году. Воспоминания. Введение. В настоящее время в печати появляется много мемуаров, исследований и статей о событиях 1918-20 годов, когда русский народ переживал драму гражданской войны. Многие из авторов облекают себя в беспристрастную тогу историка, претендуя на абсолютную верность своих взглядов и суждений. Лично я на это не претендую. Человек, переживший бурный период, беспристрастно его описывать не может. На всем изложении ляжет отпечаток его личных воззрений и впечатлений. Поэтому я приступаю к своим запискам, заранее предупреждаю читателей — что все изложенное будет пропитано моими настроениями и моей идеологией, потерпевшей страшный излом за это время. В изложении фактов, конечно, я буду придерживаться полной правдивости, но освещение их будет носить следы моей прежней идеологии и жить которую мне удалось лишь в самое последнее время. Прежде чем приступить к фактам, изложению которых посвящена эта книга, Я считаю нужным сказать несколько слов о добровольческой армии и ее идеологии до Крыма и бросить взгляды на то, как возникло на юге России движение против советской власти, приведшее к столь печальным последствиям. После Быховского сидения группа лиц с Корниловым и Алексеевым во главе обосновалась в Новочеркасске-на-Дону, куда советская власть еще не проникла. После ликвидации Корниловского мятежа его активные участники, в том числе многие из членов Главного комитета Союза офицеров армии и флота, содержались в гостинице «Метрополь» в Могилеве. В сентябре 1917 года арестованные были перевезены в город Быхов, в 50 километрах от Могилева, где их поместили в здании женской гимназии, бывшей иезуитской коллегии. 24 сентября в Быхов были доставлены Деникин и его единомышленники, арестованные в Бердичеве за активную поддержку Корнилова. Всего в так называемой Быховской тюрьме находились 30 человек. Из них шестеро — члены Главного комитета Союза. Штабс-капитан Андерсон, подполковники Аловский, Аркелов, Гринцевич, а также член Государственного совета Римский-Корсаков и Корнет-Соборский были освобождены до 1 октября. Остальные, в том числе Аладин, Брагин, Деникин, Будилович и другие, остались в ожидании суда. Их цель была собрать новую армию взамен разложившейся на фронте и продолжать борьбу с германским нашествием Причем большевики рассматривались как ставленники немцев. Короче говоря, идеей, руководившей этими людьми, была борьба за отечество, которая одно уцелела от триединого лозунга. Имеется в виду лозунг «За веру царя и отечество», под которым военные России воспитывались в течение 200 лет. Действительно, если идея царя была дискредитирована, то идея отечества держалась крепко. Она была впитана, так сказать, с молоком матери и поддерживала дух армии за все время Германской войны. И вот теперь она опять должна была выдвинуть массы на борьбу с иноземным нашествием и прежде всего против советской власти, которая тоже рассматривалась руководителями добровольческой армии как иноземный элемент. Но пошли ли массы на эту новую борьбу? Нет. В Новочеркасске собралась только группа так называемой «интеллигенции» в две тысячи человек, а народные массы остались глухи к их призыву. Власть трудящихся, провозгласившая вполне понятный массам лозунг борьбы против эксплуататоров, торжествующе двигалась на Дон. 5 января 1918 года Я прибыл в Новочеркасск, где было всего около двух тысяч добровольцев. Юнкеров и офицеров, которые частью ушли идейно, а частью потому, что некуда было деваться. Во всяком случае, все они были против советской власти совершенно сознательно. Надо сказать, что интеллигенция в массе совершенно растерялась, не отдавала себе отчета в происходящем и принадлежала к партии ИИ. испуганный интеллигент. Алексеев деятельно занялся рассылкой эмиссаров на места, чтобы там поднять восстание. Участь этих эмиссаров была не лучшей участи самой добровольческой армии. Массы за ними не шли. Казачество было довольно советской властью, отнявшей землю у помещиков, совершенно не желало выступать и часто выдавало красным, агитировавших за отечество лиц. Одним из названных эмиссаров, почти единственным вернувшимся потом в добровольческую армию со сравнительно крупным отрядом, был я. Меня отправили в Минераловодский район. Но сколько я не скитался по горам, ничего не удавалось. Организуемые восстания срывались. Средств у добровольческой армии не было никаких. У отправленных на места тем паче. События большинству были неясны, настроение было ужасно, идея, руководившая действиями, идея Отечества гибла. Скоро в Батал-Пашинске стало известно, что 13 апреля 1918 года под Екатеринодаром убит Корнилов. Добровольческая армия превратилась в банду, бродившую с места на место, спасавшую свою жизнь, выгоняемую в Калмыцкие степи.